дерли усманов нужная профессия лесной отшельник читает михаил обухов воспитание благородных что тут происходит удивленно выдохнул пожилой дворянин отложив в сторону перо которым барон дерант пытался написать послание своему сюзерену графу что за крики такие но ответом на его удивленный вопрос было молчание так как стоявший возле двери его кабинета слуга просто задумчиво развел руками. Ответов на такие вопросы у него точно не было, а самому дворянину действительно стало интересно то, что происходит за окнами, так как он точно слышал какой-то жалобный стон и чуть ли не плач. Вот только голос, неожиданная для дворянина, оказался слишком уж знакомым, и уже только поэтому ему бы хотелось все-таки выяснить, что там за окном происходит» ведь подобное для него было действительно чем-то странным и в чем-то даже и необычным. Настолько необычным, что даже он сам, хозяин этого замка, банально не мог ничего ответить на происходящее. Он просто растерялся, ведь это был, как и ни странно, голос его родного сына. В конце концов, не выдержав подобного стона, доносящегося до него из окна, барон Дерант решил все-таки выглянуть наружу, чтобы определиться с тем, что на самом деле происходит. За окном можно было увидеть достаточно странную картину. Молодой дворянин, чуть ли не в слезах, старательно пытался убежать от преследующего его слуги, который чуть ли не с бодрыми криками и хохотом подгонял своего молодого хозяина, старательно хлестая того розгами по ногам. Сначала барон даже не поверил своим глазам, когда понял то, что происходит. Он уже хотел было возмутиться тем, что видит, если бы и не заметил едущего следом на легкой двухколесной коляске своего верного старого слугу Прохора, который при этом старательно кричал что-то подбадривающее своему воспитаннику. Именно поэтому барон и не стал вмешиваться, так как он и сам прекрасно понимал, что этот старый слуга, верой и правдой всю свою жизнь служивший ему, не станет вредить наследнику дворянского рода. Но выяснить то, что тут происходит, ему все же было необходимо. Поэтому он попросил слугу пригласить к нему воспитателя его сына. Того самого Прохора, который на данный момент фактически стал управляющим в баронстве. «Слушаю вас, господин барон». Уже привычно и практически беззвучно войдя в кабинет хозяина, этот старик вежливо наклонил голову, чем вызвал у барона невольную улыбку, так как тот относился уважительно к этому старому слуге. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть. Я могу вам помочь, господин?» «Прохор, ко мне, что там происходит с моим сыном?» Задумчиво спросил барон у него, пытаясь всем своим видом изобразить сердитое лицо, хотя это у него не особо получалось. Я сегодня своими глазами видел какую-то глупость. мне показалось или кто-то старательно гнал розгами моего сына вдоль стены замка, да еще и с насмешками как мне показалось ты не хочешь мне объяснить все то что там происходит господин простите, я должен был вас заранее предупредить, но так спешил начать лечение вашего сына, что просто не успел этого сделать. Тут же виновато наклонил голову старик и принялся объяснять барону причину для подобных действий с его стороны. Все оказалось куда проще, чем нужно было подумать. Дело в том, что молодой наследник в последнее время стал каким-то вялым и не похожим на самого себя. Поэтому верный слуга принял решение свозить его к лекарю. Так как собственного лекаря у барона, к сожалению, на данный момент не было, чтобы иметь возможность выяснить причину своеобразной болезни молодого дворянина прямо на месте. Просто он повез молодого оборона не к лекарю, а к травнику, который сам оказался очень молодым. Этот молодой травник осмотрел сына оборона и выдал весьма недвусмысленную рекомендацию, которая кому-то могла показаться странной. Но только не слуге, который фактически вырастил этого ребенка на своих собственных руках. Сначала этот травник буквально по щелчку пальцев выдал тот факт, что молодой дворянин практически не покидает собственной комнаты. И собственно, что двигается он очень мало а также практически ничего не ест. Поэтому он дал определенные распоряжения, которые старый слуга практически сразу и начал воплощать в жизнь. И сейчас, как ни странно, молодой дворянин пытался позавтракать, трясущимися руками стараясь поднести к рту кусочек мяса с тарелки. При этом было заметно, что он действительно очень сильно проголодался, чего в последние несколько недель вообще не было. Удивленный барон сразу же пошел посмотреть на это чудо и потом расхохотался. «Это же надо было такое придумать!» Продолжая смеяться, дворянин ласково похлопал сына по плечу, который при этом с набитым едой ртом тут же попытался что-то пробормотать в сторону старого слуги. «Ничего. Теперь-то и мне понятно, в чем была твоя болезнь. Ну что же, вылечим. Делайте все именно так, как сказал этот травник. Мне даже интересно, какой будет результат. По крайней мере, я уже часть этого результата вижу. Есть он, уже начал» причем достаточно много. Вернувшись в свой кабинет, барон еще долго не мог успокоиться. А когда спустя всего пару часов после завтрака под окнами замка снова раздались стоны и вопли его наследника, он снова начал смеяться. Ведь теперь ему было понятно, что слуги, получив полную поддержку со стороны хозяина замка, теперь сделают все возможное, чтобы вынудить молодого дворянина буквально на стенку лезть, но все равно выполнять то, что было приказано». Сейчас они занимались с ним боем на мечах. Что тут можно было сказать? Тут и так все было понятно. Молодой паренек просто не мог удержать в руках тренировочный меч больше одного-двух ударов. Но стражники с похвальным рвением взялись за дело и принялись старательно терзать молодого дворянина, заставляя его раз за разом поднимать упавшее тренировочное оружие. После обеда, который также прошел буквально с огромной скоростью, Его сын едва добрался до своей комнаты, где провалился в глубокий сон. Он даже не заметил того, что сам барон заходил к нему, чтобы проверить то, как он там себя чувствует. Молодого парня это не интересовало. Он просто спал. Спал, как убитый. Но спустя всего час его разбудили и вывели на конную прогулку. Он пытался ругаться, просил оставить его в покое и даже умолял. Но старый слуга был непреклонен, так как понимал, что в данной ситуации нужно что-то делать. Тем более, что даже барон, после рассказа про травника, прекрасно понял, что этот молодой парень, который, судя по описанию, живет в лесу, прекрасно ориентируется в таких вещах. Что было достаточно странным. Ведь он открыто намекнул на тот факт, что молодому дворянину в будущем подобные знания и опыт могут понадобиться. Так как еще неизвестно, что ему предстоит делать. Возможно, ему придется охотиться на тех самых хищных тварей из дикого леса. А эти существа очень опасны и могут быть смертельным врагом, если не учесть определенных нюансов. Это был серьезный вопрос. И сам старый барон понимал, что в данном случае не прислушаться к такому совету он просто не может. Тем более, что в последнее время очень модным стало устраивать подобные охоты. Особенно в том случае, если где-то были замечены хищники из дикого леса. А это были весьма опасные звери, которых следовало бы заранее опасаться. Уже только поэтому каким-то образом отрицать тот факт, что подобные предложения со стороны травника действительно стоит учитывать и использовать, даже он сам не мог. Тем более, что результат-то уже был налицо. Еще буквально несколько дней назад его сын, бывало, ел один раз в день. И то, как сказать, ел. Брал вилку, ковырялся в еде и не мог практически ничего съесть. Просто время тратил». Сейчас же, едва он добирался до еды, как буквально несколькими движениями проглатывал все. После чего чуть ли не ползком добирался до своей комнаты, чтобы хоть какое-то время отдохнуть. Но при этом стало заметно, что у него появился румянец на лице. Он действительно стал быстрее двигаться, что явно шло ему на пользу. А если сюда добавить еще и тот факт, что он в седле начал держаться более-менее уверенно, то можно было понять, что все эти рекомендации, чтобы там кто ни говорил, оказались очень полезными и действенными. Естественно, что узнал все это, барон решил узнать как можно больше про того самого травника. Судя по описанию, это был мальчишка примерно возраста его сына, лет 13-14, спокойный и уравновешенный, живет в лесу, хотя по некоторым подозрениям его слуг, этот парень должен был бы, по сути, жить прямо в диком лесу. Ведь часть травяных сборов, которые он давал крестьянам, скорее всего, имели отношение именно к этому лесному массиву, который был для людей загадочным и опасным. Ходили даже легенды о том, что там есть какие-то потусторонние силы, вроде различных демонов. Хотя в это сам барон мало верил. Учитывая религиозную истерию, открыто связанную с подобными вещами, можно было понять, что Единая Церковь не упустила бы возможность объявить крестовый поход против демонов. И тогда они явно попытались бы вторгнуться на территорию дикого леса. Вот только чем бы все это закончилось, сейчас никого не интересовало. Скорее всего, все обошлось бы огромным кровопролитием. Слишком много там было различных и довольно крупных тварей, которых люди воспринимали как обычных диких животных. Но они были просто слишком крупными, и все. А так, те же самые хищники и травоядные. Просто их было куда сложнее убить. И тут возникает интересный вопрос. Как какой-то мальчишка подобного возраста может жить на территории дикого леса, если там обитают такие опасные хищники? Тут могут быть определенные сложности. Например, кто-нибудь может попытаться этого молодого паренька обвинить в том, что он служит тьме, только из-за того, что он может выживать там, где опытные и знающие воины-рыцари банально погибают. В очередной раз, зайдя в комнату своего сына и посмотрев на уже слегка запылившиеся свитки с какими-то сказками и легендами, которыми в последнее время так старательно зачитывался его наследник, барон тихо покачал головой. Ведь теперь он все эти своеобразные книжки не особо читал. Все эти свитки можно было отправить обратно, в так называемую библиотеку. По сути, эта библиотека представляла из себя комнату, где стоял всего лишь один шкаф с тремя полками. На некоторых и лежали эти свитки. Книги были большой редкостью. В последнее время даже эти свитки называли книгами. Хотя... Сам барон Дерант как-то видел книгу у графа, у этого достойного дворянина их было аж две, настоящие, в кожаном переплете, с серебряными украшениями. Все это действительно привлекало определенный интерес. А свитки? Свитки – это было так, женское чтиво. Ему, конечно, не особо нравился тот факт, что его собственный сын, наследник, в последнее время стал зачитываться подобными сказками. Но сказать что-то своему единственному сыну старый барон не мог. Просто рука не поднималась взять и закинуть эти свитки обратно в библиотеку. А саму эту комнату закрыть на ключ. Но теперь есть возможность сделать это спокойно без лишних нервов. Скорее всего, Слав даже не заметит того, что этот хлам исчез из его комнаты. Ведь сейчас у него даже начал появляться своеобразный азарт. Спустя две недели после таких занятий он стал действительно более эффективным. Один только факт того, что ему уже не приходилось больше терпеть удары розгами по ногам, чтобы пробежать хотя бы один круг вокруг замка, — говорил о многом. Именно это и радовало старого Брона. Он уже и сам видел то, что его наследник постепенно становится действительно достойным. И в скором времени его можно будет к 15 годам отвезти в столицу, чтобы представить ко двору короля. А что, пришло время. Пора бы ему обзаводиться знакомствами и, возможно, даже первой влюбленностью. О какой влюбленности может идти речь, если он даже кинжал в руке держать не может? По крайней мере, так было раньше. Сейчас же он постепенно становится похожим на того, кто сможет дать отпор любому умнику, который захочет его оскорбить всего лишь из-за того, что молодой дворянин является провинциалом. А об этом забывать никогда не стоит. В столице много различных умников, которые даже понятия не имеют о том, что такое честь. Поэтому они постараются сделать все возможное, чтобы попытаться как-то повлиять на ситуацию и за счет на юного провинциала поднять свой собственный рейтинг. Например, при помощи достаточно удачной дуэли, если получится. Но чем больше тренировался его сын, тем меньше вот таких разумных остается шансов. И тем больше у самого старого оборона возможностей в конце концов начать гордиться собственным отпрыском. Именно поэтому он и приказал своему новому управляющему подумать над тем, А не стоит ли поговорить с этим травником? Судя по всему, он был явно свободным человеком. Так может быть, его пригласить на территорию баронства дорант Пусть здесь живет. Пользу будет приносить. А сам барон позаботится о том, чтобы у этого человека было все необходимое. Даже если будет надо, на территорию дикого леса с ними будут стражники ходить. Конечно, придется им за это больше платить. Но они и сами должны понимать, что травник является достаточно важной персоной. И не стоит его оставлять одного, тем более в опасном месте. Подобная глупость до добра не доведет. Так что этот вопрос надо как следует обдумать. К тому же, судя по всему, соседи переживали за его сына. Почему старый барон так решил? Просто потому, что буквально через два дня после начала воспитательных тренировок его наследника приехал стражник с тех территорий от барона де Грасс и начал интересоваться тем, как проходит лечение молодого дворянина. Видимо, они опасались, что рекомендации молодого травника чем-то могли навредить соседу. Тяжело вздохнув, барон был вынужден признать, что с этим соседом ему еще придется пообщаться. Только в виду того, что прошлый управляющий, за которым дворянин не уследил, слишком уж заигрался в самодеятельность и едва все не испортил. Это еще повезло, что тот самый травник не затаил зла на тех, кто явно пытался ему навредить. Если бы это было так, то еще неизвестно, чем все это могло бы закончиться, когда к нему обратились бы за помощью в лечении молодого доринина Но оказалось, что этот молодой паренек не помнит подобного зла. Он готов помогать, поэтому даже денег не взял за свои советы. Такое надо поощрять. К тому же у того барона тоже есть молодой сын. Может быть, у них получится детей как-то познакомить. Хоть сын у барона де Грасс старше на несколько лет, Но он может стать вполне себе неплохим другом для его наследника. Да, у самого барона Дерант есть свой Сузерен. А у Сузерена есть другие вассалы. Только вот их дети все гораздо старше Слава. Поэтому выбрать кого-то из них в качестве потенциального друга для своего отпрыска не получится. Именно поэтому барону Дерант придется в скором времени навестить соседа. Так, по-соседски. А заодно и обсудить некоторые вопросы в отношении Дикого Леса а также и того, кто там проживает. Слишком уж интересен ему сейчас был этот молодой травник. Настолько интересен, что барон просто мог только удивляться.